Страйк бесшумно открывал одну дверцу за другой и с четвертой попытки нашел навехонькие женские сумочки, все разных цветов, засунутые на верхнюю полку. Он достал синюю, блестящую, определенно не бывшую в употреблении. На ней стоял логотип GS, а подкладка пристегивалась на молнию. Быстро ощупав все углы, он вернул сумку в шкаф. Дальше настал черед белый со стилизованным африканским принтом на подкладке точности, как описывала Сера, отстегнутая подкладка превращалась в декоративный платок с зубчиками молнии по краям, оставляя неприкрытой белую кожную внутренность сумки. При беглом осмотре Стройк не обнаружил ничего особенного, но, приглядевшись внимательнее, заметил, что из-под обтянутого материи плотного донышка, позволяющего сохранить форму сумки, торчит бледно-голубая кромка. Приподняв дно, он увидел сложенный листок бледно-голубой бумаги, исписанный неровным почерком. Страйк сунул внутрь скомканную подкладку, вытащил из внутреннего кармана пиджака прозрачный файл-вкладыш и положил туда голубой листок, расправив его, но не читая. Затем он продолжил открывать дверцы. За предпоследний обнаружился сейф с кодовым замком. Достав из кармана второй файл, Страйк надел его на руку и стал нажимать кнопки, но, перебрав пару комбинаций, услышал тяжелую поступь. Он торопливо сдернул с руки файл, сунул его в карман, с величайшей осторожностью прикрыл дверцу и, вернувшись в спальню, застал там сиделку, склонившуюся над своей подопечной. Сиделка обернулась на его шаги. «Дверью ошибся», — сказал Страйк. «Я думал, там туалет». Он уединился в ванной комнате, заперся, и прежде чем спустить воду и открыть кран, чтобы не вызвать подозрения сиделки, прочел завещание Лулы Лэндри, нацарапанное на почтовой бумаге ее матери и засвидетельствованное Рошелью Анифат. Когда он вернулся в комнату, Ветта бристоу лежала с закрытыми глазами. «Уснула», — мягко сказала сиделка, — «все время задремывает». «Да», — только и сказал Страйк, у которого в ушах стучала кровь. «Передайте ей, пожалуйста, мои извинения за то, что не попрощался. Но мне пора». Они вместе вышли в уютный коридор. «Похоже, леди Бристова в очень тяжелом состоянии», — отметил Страйк. «И не говорите», — подхватила сиделка. «В любой момент может отойти. Она совсем плоха». «Ох...» «Я, кажется, забыл там свою», — Неопределенно сказал Страйк и свернул в нежно желтую комнату, где утром ожидал беседы. Там он повернулся спиной к дверям, загораживая приставной столик от глаз сиделки и вернул на рычаг телефонную трубку. «Вот, нашел. Он сунул руку в карман, будто опуская туда какой-то небольшой предмет. «Ну, что ж, спасибо за кофе». Уже держась за ручку входной двери, он спросил, «Значит, у нее усилилась зависимость от валиума?» Доверчивая, ничего не подозревающая сиделка, сочувственно улыбнулась. «Верно. Да только это ей уже не может повредить. Я вам вот что скажу», — добавила она. «Докторам этим я собираюсь задать хорошую головомойку. Она к троим обращалась и каждый годами рецепты выписывал. Вы посмотрите этикетки на коробочках». «Выпьющая халатность», — сказал Страйк. Еще раз спасибо за кофе. Всего доброго». В радостном возбуждении он припустил к выходу, уже держа в руке мобильный и не разбирая дороги. На повороте лестницы он взвыл от боли. Протезированная нога оступилась, и Страйк всей своей тяжестью грохнулся на ступени, покатился вниз и остановился только на площадке, раздираемой сокрушительной, обжигающей болью в суставе и культе, как будто ногу отсекли заново, как будто рана еще не зарубцевалась. «Черт! Черт!» «Что с вами?» За перилами верхнего этажа возникло комично перевернутое лицо сиделки. «Э, «Ничего! Ничего!» — прокричал он в ответ. «Оступился!» Не беспокойтесь. Черт, черт, черт! Тихо стонал он, ухватившись за стойку перила, сились подняться на ноги так, чтобы не опираться на протез. Кое-как он доковылял до первого этажа и, цепляясь за ручку тяжелой входной двери, практически сполз по ступеням на тротуар. Набегавшиеся дети в сине голубой форме цепочкой тянулись к урокам и обеду. Страйк постоял, прислонившись к теплой кирпичной стене, обругал себя последними словами и попытался определить масштабы своего членовредительства. Боль была нестерпимой. Рубцовая ткань и без того чувствительная, похоже, лопнула и горела под гелевой прокладкой, не дававшей никакой защиты. О том, чтобы доковылять до метро, нечего было и думать. Страйк опустился на ступеньку и вызвал такси, После чего сделал еще несколько звонков. Сначала Робин, потом Уордлу, и, наконец, в офис компании Лендри Мэй Паттерсон. Из-за угла вывернуло такси. Превозмогая нарастающую боль, страйк поднялся со ступеньки, из последних сил запрыгал по тротуару и впервые в жизни отметил, что солидные, неизменно черные машины такси смахивают на маленькие катафалки.